Поднимаясь по ночам, он будил весь дом криками, с былым великолепием наводя на них ужас. «Я ее вижу! Вижу! Вы видите ее тень? Вон там!» Он пятился с бутовской экспрессии, указывая в непроницаемое нечто. «Видите? Вот она стоит в тени!» «Так, наконец, ты пришла за стариком!» «Вот она стоит, угрюмая женица жизни! Я всегда знал, что так будет!»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 Он сын был всех веков, не этих лет. К тому же его трехсотлетие случилось только один раз, по прошествии трехсот лет. Оно было благоговейно отмечено повсюду, от Мэриленда до Орегона. Члены палаты, представителей в количестве восьмидесяти одного человека, когда литературно образованные репортеры попросили их процитировать любимейшие строки, тотчас отозвались словами Полония, а главное —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 Механика мемориального представления была прекрасна и проста. Об этом позаботился автор, доктор Джордж Рокхэм, который, по слухам, одно время играл в труппе Бена Грита. Все слова были написаны доктором Джорджем Рокхэмом, и, соответственно, все слова были написаны для доктора Джорджа Рокхема. Доктор Джордж Рокхэм был глазом истории. Невинные младенцы алтамонских школ были немыми иллюстрациями глазу.